15. во сне я от кого то бежала по снегу в лёгком летнем платье с растрёпанными волосами не чувствуя холода и не оглядываясь метель заволокла снежным полотном расстилающуюся впереди дорогу казалось что я бегу в никуда не знаю что страшно сильнее это никуда или то что надвигалось на меня со спины я не могла его видеть, но знала что это нечто ужасное и от этого все внутри сжималось. Ноги увязали в снегу, платье стелилось по белой пустыне кровавым шлейфом. Я вынырнула из кошмара, как из-под воды, резко, судорожно втянув воздух. Было ещё темно. На кровати я лежала одна. Больше того, я была одна в комнате. Арк куда-то исчез, а со стороны гостиной доносились странные звуки. По коже прошёл мороз. Сердце чудом не выскочило через горло. «Неужели снова?» «Нет». Всё-таки надо взять за правило выпроваживать Демортона лично, если уж он так упорно не хочет спать рядом со мной. А потом запирать дверь. Осторожно, стараясь не шуметь, я спустила ноги на ковёр, накинула халат и потуже затянула пояс. Тихо подошла к тумбочке, на которой стояла увесистая ваза для цветов, подхватила её и направилась к приоткрытой двери. Притаившись, я услышала, как Арк бьёт хвостом. «Это я не спутаю ни с чем». Свою радость он выражал шумно. Потом раздался глухой стук, какое-то шуршание, а следом тихий, еле слышный голос Славинии. луизи мы ничего не скажем, правда? Вот так, хороший мальчик. Всё, мне пора к себе, а то кто-нибудь ещё может проснуться». «Кто-нибудь ещё уже проснулся?» Я настолько растерялась, что на мгновение замерла, а потом резко распахнула дверь. «О чём вы мне не скажете?» Лавиния и Арк замерли, как по команде. Мой пёс лёжа на спине с поднятыми лапами и довольной мордой, а девушка, сидя на корточках рядом с ним. Волосы у неё были распущены, поверх длинной сорочки наброшен халат. Тут я вспомнила, что под моим сорочки не наблюдается, поставила вазу прямо на пол и поспешно стянула ворот двумя руками. Он бегал по замку. Лави быстро вскочила и опустила глаза. А я привела его обратно. С чего бы ему бегать по коридорам? Он знал правила — ходить только со мной, никаких пробежек по лестницам и галереям. Могу допустить, что Винсент неплотно прикрыл дверь, но Арк никогда не оставлял меня одну. Да и что лавиней посреди ночи делать в коридорах? Тем более в этом крыле. «И часто вы так бегаете по замку?» — спросила я, сложив руки на груди. В простое совпадение верилось с трудом. «Ну не подозревать же девчонку в том, что пару ночей назад она меня напугала до полусмерти. Да и Арк после такого к ней бы не подошёл». «Впервые!» — Лавиня резко поднялась и направилась к выходу. А Док, вот это номер, её провожал. Он пытался поднырнуть под её руку, но лавия опять словно его не замечала и вела себя чопорно. «Извините, что побеспокоила вас, Луиза. Добрых снов!» «Заснёшь тут, как же!» И тут до меня дошло. Наверное, дошло бы раньше, если бы я не была настолько зациклена на заклятии, тайнах Мортенхейма и прочих непонятностях, которые сыпались на мою голову со дня, как я открыла шкатулку. Лавиния боялась Арка, но сейчас привела его обратно и играла с ним. Он же охотно подставлял ей пузо. Лавиния отлично ориентировалась в библиотеке, в которую ей нельзя было заходить. Она заболела в тот же день, когда на меня напали собаки, Заболела, потому что выскочила в метель в лёгком платье, чтобы успеть нас защитить. А ещё потому, что израсходовала слишком много сил. Помниться этой способностью я искренне хотела обладать в детстве. Маги, которые понимают язык зверей и птиц. Они с рождения любят животных, а животные любят их. Ещё они могут вырастить любое дерево в считанные часы. Их восприятие мира основано на доброте и доверии. Влияние на инстинкты они используют только в крайних случаях. Именно это Лави сделала тогда, чтобы не позволить арку и собакам порвать друг друга, но и меня. «Ты нас спасла!» Девушка замерла, резко обернулась, бледная, со сжатыми кулаками. «Не понимаю, о чём вы!» — дрогнувший голос выдавал её с головой. Всё сложилось в одну картину, и неприязнь герцогини не желающей, чтобы младшая дочь обучалась магии к животным и осторожное отношению Лави к арку, и заговорщицкая дружба между сёстрами и братом. Винсент был слишком занят, занимаясь реформами и благосостоянием семьи, поэтому Лавиню наверняка учила Тереза. Кажется, она поняла, потому что бросилась ко мне, схватила за руку, с надеждой заглядывая в глаза. «Пожалуйста, не говорите матушке, она отправит меня в какой-нибудь закрытый пансион, если узнает». «Интересно, почему герцогиня так ерится, когда дело касается младшей дочери и магии?» «Особенно такой магии, это же настоящее волшебство!» «Я никому не скажу. Спасибо тебе!» Я мягко притянула её к себе, а лавия обняла меня в ответ и разрыдалась. «Эти тайны сводят меня с ума!» Девушка дрожала, я же гладила её по спине. «Мама хочет, чтобы я была обычной, а я её подвожу. Тереза и Винсент считают, что мой дар особенный, и его нужно развивать, только о нём никому нельзя говорить!» Арк завыл, это нас отрезвило. Лавиния икнула, опустилась рядом с догом и обняла его. «Тише, милый, тише!» Никаких сомнений, что подружились они давно. Вот хитрюги. Я уселась рядом с ним на пол и задумчиво почесала дога между ушей. Одной загадкой меньше, но всё-таки это никак не объясняет, почему Арк бегал ночью по замку. Тем более, как он оказался в хозяйском крыле. Частенько этот коварный пёс приходил к тебе. Иногда, когда ему становилось скучно, а вы были заняты». Она провела ладонью по бархатному боку арка и тепло улыбнулась. «Нужно возвращаться, пока никто не заметил моего отсутствия. Спасибо, что согласились не выдавать меня». «Значит, по ночам он ходит в гости. Вот паршивец. А если бы на него наткнулся кто-нибудь из слуг или ко мне снова наведалось ночное пугало, пока он там резвился?» «Тебя проводить?» Я хитро улыбнулась. «Или попросишь его?» «Пусть лучше охраняет вас!» Лавиния бесшумно выскользнула из комнаты раньше, чем я успела спросить, от кого меня нужно охранять. Арк послушно остался на месте, хотя и смотрел на дверь грустными глазами. Я покачала головой и почесала его за ухом. «Теперь вы сможете играть в любое время!» Он шумно вздохнул и улегся посреди гостиной, положив голову на лапы, а я заперла дверь, и вернулась в спальню. Заснуть не удавалось долго. Я ворочалась сбоку бок, считала прыгающих по скалам горных козлов и размышляла обо всём, что произошло. Как же так получилось, что самые тёплые дни в моей жизни случились зимой, да ещё и рядом с Де Мортеном. Вчера на сельской ярмарке я словно впервые увидела Винсента настоящим. Увидела, узнала, почувствовала. В его объятиях под его руками На его груди я становилась счастливой и невесомой, словно могла летать. Ощущение знакомое из детства, когда весь мир казался восхитительным, когда жизнь расцветала яркими красками каждое утро, стоило только открыть глаза. Понимая, что заснуть не удастся, я устроилась в кресле у окна. Смотрела, как за разрисованным морозными узорами стеклом начинает светать на кружащих с громким карканьем над деревьями ворон. Почему я шепталась ночью с его сестрой об их общей тайне? Как позволила себе снова привязаться к нему, зная обо всём, что произошло в прошлом? Смогу ли я забыть об этом? Сможет ли забыть он? Солнце раскрасило небо в малиновые и сиреневые тона, разбросав по ним дымчатые штрихи облаков. Я вглядывалась в новый день до тех пор, пока меня не сморило, а открыла глаза от резкого стука, словно молоточком по стене. С трудом разлепив веки, я потёрла глаза. Судя по солнцу, уже перевалило за полдень От неудобного положения затекла спина, я поморщилась, потянулась и поднялась. В этот миг стук повторился. Настойчивый, громкий. Я бросилась к двери, у которой с печальным видом застыл арк. Бедняга до сих пор ждал утренней прогулки, а я бессовестным образом проспала. На пороге стоял де Мортон. Мрачный, с плотно сжатыми губами. Пронзил меня грозным взглядом из-под сдвинутых бровей, ничего не говоря, прошёл в комнату и протянул мне письмо. От мужчины, который шутил со мной на ярмарке, целовал украдкой в экипаже и занимался любовью у камина, не осталось и следа. Передо мной стоял герцог, от которого веяло стужей, смотревший на меня так, как в нашу первую встречу в Легенбурге. Я взяла конверт, который почему-то оказался распечатанным. «Прошу прощения за то, что письмо вскрыто», — холодно произнёс Винсент, но, судя по виду, жалел он явно не об этом. Я побледнела, когда увидела подпись «Рин Арджи». «Прочтите», — приказал Де Мортон. «Моя дорогая Луиза, искренне сожалею, что твою семью постигла такая трагедия. Разумеется, я могу помочь и с радостью приму твоего отца в любое время». Сообщи, когда он приедет, чтобы я успел подготовить необходимые бумаги и переговорить с ним об условиях. Буду счастлив, если ты найдёшь возможность увидеться и для нас. Не знаю, сколько ещё придётся ждать, но хочу, чтобы знала ты. Скучаю по тебе безмерно и жду того дня, когда смогу по праву назвать тебя своей. С любовью, твой Ирин. Со стороны это выглядело просто потрясающе. Я пишу письмо любовнику с просьбой закрыть долги моего отца, а он отвечает в утончённо-романтическом духе. Меня затрясло, плечи ходили ходуном. Дурацкий листок и строчки прыгали перед глазами. «Зачем?» — голос сорвался, и я замолчала, чтобы вернуть спокойствие и уверенность. «Какого демона вы прочли моё письмо?» «Вышло не очень спокойно, скорее, очень беспокойно». «Важно другое». Винсент продолжал меня буравить взглядом, от его голоса я холодела, словно в лютый мороз. «Почему вы просили у Арджи денег для своего отца? К каким сюрпризам мне готовиться ещё?» С каждым словом Де Мортон наступал на меня, пока не подошёл совсем вплотную. Он больно сжал мои плечи, в глазах его сверкал не лёд, то были отблески адского пламени. «Да он же зол, как демон!» «Потому что я узнала об этом несколько дней назад и не могла оставить свою семью в беде», — выкрикнула я и рванулась, пытаясь освободиться. «Потому что ваш друг записал моего отца в подозреваемое, потому что я боялась, что вы мне откажете, боялась поднимать эту тему». Лицо Винсента исказилось, словно от боли. Он разжал руки и буквально отшвырнул меня, так что я едва удержалась на ногах. «Вы так уверены в своём отце? Как давно вы виделись с ним?» Восемь лет назад. Могла ли я с уверенностью сказать, что мой отец не причастен к заговору против Де Мортона? Вряд ли. Разве что самой себе. В своих чувствах, неосознанной надеждой. Возможно, отчасти глупой, ведь когда-то я и представить не могла, что отец способен от меня отвернуться. Впрочем, мне проще думать, что он об этом сожалеет. Так же, как и я о... Винсент, я наделала много глупостей в прошлом. Я шагнула к нему. И прошу прощения за то, что сделала. Я была ребёнком, и я испугалась. Испугалась, что вы запрёте меня в мартенхейме что как только у нас появятся дети, я стану вам не нужна. Было жестоко отказаться от него прямо перед алтарём, посреди роскошной свадьбы и сотен гостей, взирающих на нас. Кто-то с льстивыми улыбками, кто-то с трепетным благоговением. За свой бездушный детский поступок я уже расплатилась сполна, но так себя и не простила. Для меня это было просто больно. Больно терять его. Пусть даже я заранее знала о том, что собираюсь делать. Но для него это был серьёзный удар. По самолюбию, по чести, по репутации семьи. Я помнила неверящие взгляды, вонзившиеся в меня подобно ядовитым стрелам, шёпот, пронёсшийся по храму и прозвучавший над всеми не менее громкий, но сильный голос Винсента. «Невелика потеря!» Я отказалась от него в прошлом, но не собиралась делать это сейчас. Несмотря на жестокие слова, я слышала его боль и чувствовала её как свою. Заклятие сломало мою прежнюю жизнь, но оно того стоило. Стоило того, чтобы вновь оказаться рядом с вами и узнать вас заново. Я выдирала из себя эти слова с таким усилием, какого мне ещё ни разу в жизни не приходилось прилагать. Гордость покрутила пальцем у виска, собрала пожитки и съехала. Надеюсь, что временно — Но сейчас мне было не до неё. Я шагнула к нему и провела ладонью по его щеке. Я написала это письмо, потому что растерялась. И за это я тоже прошу прощения. «Я верил в то, что вы изменились», — прорычал де Мортон. «Но Фрай оказался прав. Вы прекрасная актриса». В сердце словно вонзили раскалённую спицу. Вот как оно бывает, оказывается, когда становится нечем дышать, в ушах звенит, а на глаза наворачиваются глупые злые слёзы. Ну уж нет, плакать я не стану. Только не перед ним. Вы говорили, что доверяете мне. Я ошибался. Отныне вы будете сидеть здесь, и вся ваша почта будет проходить через меня. Потому что иначе о ваших проблемах, а заодно и о заклятии, скоро узнает вся Энгерия. Про воссоединение с любовником пока и думать забудьте. Он с силой сжал моё запястье. «И молитесь, чтобы самой страшной проблемой вашего папаши оказались кредиторы». Он медленно отпустил мою руку, следы от его пальцев наливались красным, жгли больнее, чем когда-то змея. Винсент вышел, и всё потеряло смысл. И вчерашний праздник, и наше слияние у камина, и ночные посиделки с лавиней, и глупые утренние мысли. Я сжимала в руке злосчастное письмо. Арк замер рядом, как бронзовая фигура. В другое время он устроил бы по поводу задержавшейся прогулки, народные пляски и собачий концерт, но сейчас даже не шевелился. Как во сне я пригласила Лидию и попросила помочь одеться. Я знала, что больно будет потом, но сейчас была благодарна временной заморозке, что внутри в душе, что снаружи на улице. Арк отлучился по делам, а потом не отходил от меня ни на шаг. Ладонь чесалась, когда я поднесла её к лицу и стянула перчатку. Обнаружила, что крохотная змейка извивается, словно её что-то выжигает изнутри, совсем как меня. Если бы я могла, наверное, точно так же корчилась бы на снегу. Но вместо этого просто шла по заснеженной дорожке парка вдоль спящих фонтанов и скульптур, занесённых снегом узорчатых беседок. Из-за спины раздалось громкое ржание, и я едва успела отскочить в сторону. Из-под копыт в лицо ударил вихрь, искрящиваяся на солнце снега. Жеребец у и впрямь был чёрный, как ночь, с роскошной вьющейся гривой. Сестрица Винсента восседала в седле в чёрной амазонке и накидке с тёмным мехом. Конь перебирал копытами, будто собирался прыгнуть прямо на меня, но я не отступила. Глаза, в отличие от хозяйки, у него были не злые. Жаль, что мы с Винсентом так и не выбрались на прогулку верхом. «Вы ещё здесь?» Язвительно спросила она. «А где мне следует быть?» Голос сорвался. «Вы настолько бесстыжи, что умудряетесь вести переписку с любовником на глазах моего брата. А вас ещё не вышвырнули прочь? Кажется, вы не солгали насчёт её величества. То ли сегодня был день откровений, то ли у меня просто случилось внезапное прозрение по поводу всех и вся. Это вы распечатали письмо?» Поинтересовалась я на удивление спокойно. И отнесли его Винсенту. Вы поразительно прозорливы. Говорить, когда на тебя смотрят сверху вниз, как-то неприятно. Хотя, не всё ли мне равно? За что вы меня так ненавидите, леди Тереза? За то, что вы причинили боль моему брату. Её перекосило от гнева. В таком случае, будьте к себе добрее. Сегодня вы меня в этом переплюнули. Я не видела её лица, потому что развернулась и непривычно быстрым шагом пошла, почти побежала к замку. Док потрусил за мной, поджимая лапы. Мороз пощипывал его подушечки не меньше, чем мои щёки. Решение зрело всю дорогу, которую я пролетела в считанные минуты. Я поеду к отцу и поговорю с ним. Если понадобится, выслушаю всё, что она обо мне думает, но не уеду, пока не буду уверена в его невиновности. Я должна знать, что моя семья не имеет никакого отношения к тому, что творится в Мортенхейме. Я должна разобраться во всём, чтобы суметь защищаться, когда Винсент придёт ко мне в следующий раз, чтобы никогда больше не позволить ему ударить так больно. Я быстро написала Лавине записку с просьбой позаботиться о барке, пока меня не будет, собрала в сумку все свои драгоценности и письмо от Рина. Переоделась, ненадолго забежала на кухню, а затем направилась в конюшню. Здесь было немногим теплее, чем на улице. От паилок поднимался пар, пахло сеном и навозом. Меня встретили довольно любезно. Видимо, де Мортон ещё не всем сообщил, что эту особу выпускать нельзя. Молодой конюх Ильм, невысокий рыжий парень, вывел из стойла красивую лошадь, гнидую, с медными переливами в коричневой блестящей шерсти. Кобылка недоверчиво попятилась, но когда я вручила ей яблоко на раскрытой ладони, успокоилась и даже позволила погладить себя по морде. Имя у неё было под стать масти и характеру, Мягкая, звучная, тёплая шоколадка. Ильм помог мне сесть, пожелал удачной прогулки. А я пришпорила лошадь, и через несколько секунд мы уже летели сквозь обжигающий свежестью мороз. Дыхание перехватывало, иногда казалось, что с каждым вздохом я глотаю искрящийся ледяной воздух. Дорога предстояла не самая близкая. Пять с половиной часов в лютый холод. Но отступать и сдаваться я не собиралась. «Моя жизнь больше никогда не будет зависеть от прихотей и настроения Демортона. Никогда».